Глава девятая В безопасности у экономки бич глядел из окна на темнеющее небо. Грудь вздымалась и опадала, как потревоженный океан. Душно, думал он. Ох, как душно! Можно и задохнуться. Почти все в этом мире о двух концах. Ну, скажем, упасть шезлонга неприятно. Но это проясняет ум встряхивает мозги. Только что он шлепнулся о землю обширным задом, и, пожалуйста, готова идея. Рукопись надо отдать мистеру Роналду. Да кому же еще? Он больше всех в ней заинтересован. Кроме того, он молод. А справиться с этими бандами может только молодой человек. Конечно, надо спросить мистера Галахада. Если действовать за его спиной, он может стать не лучше банды. Годы общения с мощнейшими умами Лондона необычайно обогатили его лексикон. Бич не хотел бы приманивать молнии. М. Словом, едва оправившись, он пошел в комнатку за библиотекой, а Галий действительно был там. Мог бы я с вами поговорить, мистер Галахат, осведомился он. Валяйте, Бич. Дворецкий рассказывал ясно и красноречиво. Он описал сцену в гербе, вторжение Боткина, и бесчестный подкуп. Гали слушал его, сверкая моноклем. «Нет, какой гад!» — вскричал он. «Это Монти, которого я буквально выненчил на руках! Помню, когда он учился в школе, я ему как-то подсказал, на кого ставить. На Руфуса или на Цесаревича? Ну и что, сэр?» Позже он признался, что немало выиграл. «И вот благодарность!» «Неужели ее нет на свете?» Закончил он пылко, взмахивая рукой, как взмахнул бы ею король Лир. Дворецкий тонко, ощущавший социальное различие, взмахнул, но поскромнее. Жесты эти принесли облегчение, и они возобновили беседу уже в более ровном тоне. «Надо было знать», — сказал Галохат, — «что этот скунс...» «Как теперь его зовут-то?» «Лорд Тилбери, сэр. Надо было знать» что лорд Тилбери так легко не сдастся. Не отступит. Те, кто легко отступает, они не становятся богачами. О, как вы правы, сэр. Я думаю, с ним это бывало. Теперь он наймет шпионов. Что ж, остается одном? Усилить бдительность, как Кларенс со своей свиньей. Бич кашлянул. Мне представляется, мистер Галахат, что лучше бы отдать манускрипт мистеру Роналду. Лучше? Лучше, сэр. Теперь, когда мистер Пилбом знает, что он у меня, Миледи может попросить, чтобы я его отдал. Бидж, вы боитесь моей сестры? Да, сэр. Гали подумал. Так, сказал он, понятно. А вы не могли бы послать ее к черту? Нет, сэр. Что ж и не надо. Отдайте эту штуку, Роналду. Биджу стало настолько легче, что он решился перевести взгляд к окну. Видимо, сейчас начнется гроза, сэр. Да, наверное. Гали тоже посмотрел в окно. Природа, без сомнений, надумала развернуться во всем своем величии. Там, за долиной, небо просекла молния. Зарокотал гром, и первые капли застучали по стеклу. «Вы макнит, кретин!» — сказал Гали. Бич посмотрел туда, куда указывал его палец. И действительно, кто-то быстро шел по парку. Лорд Тилбери гулял с горя а Монти гулял от счастья. Он чувствовал, что как-то, когда-то, но бым проблему разрешит. И так он шел по парку, невзирая на погоду. «Это мистер Боткин, сэр», — сказал бич «Именно юный гад. Промокнет же!» «Несомненно, сэр». Бич был доволен. «Возможно, — думал он, — в него ударит молния. Хорошо бы выгнать под грозу и Пилбэма. Членов банды дворецкий видел в духе Ветхого Завета». А Ронни сидел у себя. Когда болит сердце, лучше всего укрыться в сельской спальне. Там можно подумать и покурить, и никто тебя не потревожит. Собственно, и Бидж не потревожил его. Он легко согласился, но Биджу, казалось, не слишком хорошо слышал, что Ронни слышал именно то, что нужно. Оставив рукопись дворецкий, ушел. Ощущая то, что ощутил бы человек, избавившись от заклятой бутылки, а Ронни, швырнув ее в стол, вернулся к мыслям о Сью. Нет, он ее не винил. Если она любит Монти, ну что поделаешь, за это винить нельзя. Сердцу ведь не прикажешь. Конечно, мать порит дикую чушь, какие там романы Сью не такая. Она честна и чиста. Просто влюбилась в Монти, ничего не попишешь. Возьмем, например, всякие книги. Девицы сплошь и рядом обручаются там то с одним, то с другим. Они понимают, что ошиблись. Вероятно, поехав в Лондон, Сью встретила его на Пикадилли или где-то еще. Ну и все, влюбилась. Собственно, он этого ждал. Такая, как она, должна была встретить кого-то получше, чем румяный бездельник, который оправдал свою жизнь разве что победой в легком весе на кембриджском матче. Рони встал и подошел к окну. Ему смутно казалось, что за окном <coughs> что-то творится. И впрямь он увидел другой мир. Гроза бушевала, по стеклу водопадом лилась вода, гром гремел, молнии сверкали. Да, такой мир под стать его чувствам. Вот, скажем, вчера. Нашел на крыше шляпу и выявил, что она была там с Монти. Слава Богу, по его манере она ни о чем не догадалась. Маска, будь здоров. Но было мгновение, когда он понял всех безумцев, которые крушат все и вся. Да, разум говорит, что она вправе влюбиться в Монти. Ну уж принять-то это. Нет, увольте. Гроза стала потише. Гром гремел дальше, молнии утратили добрую часть своей прыти. Дождь и тот превратился из Ниагары во что-то иное. И вдруг на камнях террасы сверкнул несмелый луч. Свет прибывал. Небо становилось голубее. Долину перекрыла радуга. Рони отворил окно, и волна прохладных благоуханий хлынула в его спальню. Он высунулся, втянул воздух и понял, что ему легче. Гроза совершила свое обычное чудо. Словно мир обновился, словно он, Рони выздоровел от лихорадки. Птицы пели в кустах и сам он почти был готов запеть. Теперь он видел все. Ни в кого она не влюбилась. Это от погоды. Были в кафе – значит, есть причина. И на крыше – то же самое. Все легко объяснить в лучшем из миров. Едва он достиг этого пункта, как увидел Монти, и чуть не вывалился из окна, чтобы излить на него милосердия. «Привет!» – заметил он. Монти взглянул наверх. «Привет! Ты вымок?» да. «Жутко вымок!» — не унимался Рони. Ему было больно, что в таком мире бывают неполадки. «Может, переоденешься? А?» «Ладно, переоденусь. Во что-нибудь сухое!» Монти кивнул, походя при этом на городской фонтан. Минуты через две Рони вспомнил, что у него над умывальником стоит замечательное растирание. «Когда ты выскочил из депрессии, неизвестно, куда тебе занесет». В обычное время Рони быстро забыл бы о мокром Монте, но теперь в приливии всеобъемлющей любви ощущал, что сочувственных слов мало, нужны дела, а то действительно еще Монти простудится. И тут, как мы сказали бы, он вспомнил о растирании. Золотой бальзам, большой флакон, 7 шиллингов, 5 пинцев. И по рекламе, и по опыту Рони знал, что вызывает он живительный жар в крови предупреждая тем самым насморк, грипп, ревматизм, и ишиас, радикулит и люмбага и сообщая душе ощущение блаженства. Кому-кому, а Монти все это очень сейчас нужно. Схватив флакон, Рони кинулся к другу. Тот был у себя и растирался махровым полотенцем. Вот, сказал Рони, попробуй, вызывает живительный жар. Монти, прикрытый полотенцем, как шалью, изучал бутылку. Такая забота его тронула. Спасибо большое, сказал он. Не за что. Это не для лошадей. Лошадей? Знаешь, бывает такие. Встретишь, вот потом вотрешь, посмотришь, а оно написано только для лошадей. Жуткие муки вызывает. Нет, нет, это для людей. Я сам растираюсь. Ну что ж, разотремся, и мы. Монти налил в ладонь бальзама и принялся за дело. Арони страшно вскрикнул: Э! -э, -э» сказал Монти. Благодетель ярко-пунцовый непонятно смотрел на него. Э, -э, -э» повторил он. ронига заговорил не сразу. Прежде он, видимо, проглотил что-то твердое. Там, вон там, произнес он странным голосом. Что? Итан и Кембридж пришли страдальцу на помощь. Он еще раз глотнул, снял с рукава пушинку и прокашлялся. «У тебя там что-то написано!» Они помолчали. «Вроде бы Сью!» Они еще помолчали. «В таком сердечке!» — закончил он. Теперь твердое тело проглотил Монти. «Странно!» — думал он. «Когда что-то видишь день за днем, в сущности его уже вроде как и нет. Не отпечатывается на... как ее... сетчатке. Это имя!» Это синяя с розовым дань исчезнувшей любви. В сущности, не существует. Он ее не видит. Что ж что тут ответишь?» Пришлось думать. И побыстрей. «Нет», — сказал он, — «это не Сью, это С.В.Ю. Сара Вирджиния Йорд. «Что?» «Сара Вирджиния», — твердо ответил Монти. «Невеста, покойная, от немонии. Не будем об этом говорить». Они долго молчали. Рони пошел к двери. Чувства его не вмещали слова, но кое во что вместилось. «Хе!» — сказал он. «Хо-хо!» А Сью созерцала грозу с подоконника в библиотеке. Вообще она грозы, грозы любила, и внешне вот это ей нравилось. Одно было плохо. Онтик где-то гуляет. Она видела, как он вышел. Теперь, наверное, промок. Когда душу тих небо прояснилось, она немедленно вышла на балкон, ожидая вестей, как та сестра Анна из сказки Шарля Перо «Синяя борода». Тем самым ей довелось услышать беседу с Ронни. «Промок, жутко промок, переоденься» и тому подобное. Ну, казалось бы, беседа как беседа, ничего особенного. Но диалоги великих драматургов не произвели бы на нее такого впечатления. Бремя скатилось с ее души. Какой тон! Сама доброта, сама сердечность, а радость! Два дня подряд ей казалось, что рой не подменили, а теперь, судя по голосу, вот он, прежний, настоящий. Она стояла и пила благоуханный воздух. Гроза изменила все. Шропшир, который только что буквально терзал ее душу, обратился вдруг в какой-то рай. Озеро сверкало, река сияла, Кролики сновали по парку со свойственной им беспечностью, и, куда ни глянь, паслись довольные коровы. Сью вышла в коридор, тихо напевая. Конечно, думала она, надо зайти к Монти, но главное, надо разыскать Ронни. Услышав звук бильярдных шаров, она решила, что Гали играет сам с собой. Вот его и спросим. Она открыла дверь. И Ронни, почти лежавший на столе, обернулся к ней. Татуировка мгновенно смела весь его оптимизм. Он пошел на первый этаж. Дверь в бильярдную была открыта. Он зашел. Но все же развлечение. «Привет!» — учтиво сказал он, выпрямляясь. Итан и Кембридж стали рядом с ним. Сью ничего не поняла. Он был для нее все тем же братом Чирьбл. Тем самым братом У которых служит герой романа Дикинса, Никлас Никлби, который беседовал с другом из окна. О, Рони! воскликнула она, пойдем на воздух, там так хорошо. Да, осведомился Итан. Просто чудесно! Да! поинтересовался Кембридж. Сью словно укололи в сердце. Неужели он добрый, весел только с Монти, но не с ней? Давай покатаемся, предложила она. «Спасибо, не стоит». «Ну, лодку возьмем?» «Не стоит, спасибо». «На корте, наверное, уже сухо?» «Навряд ли». «Ну, тогда погуляем?» «Ради Бога, — сказал Рони, не приставай ты ко мне». И они уставились друг на друга. Взгляд у Рони был пламенный и несчастный. Но сию прочитала в нем ненависть. Глухую ненависть того, кто связан с тобой. Хотя и разлюбил. — Да, в таких случаях даже говорить и то трудно. Она глотнула воздух и пошла к окну. — Прости, — сказал Ронни, — я виноват. — Нет, — сказала Сью, — так лучше. Давно пора все выяснить. Она чертила пальцем по стеклу какие-то кружочки. В комнате долго висела тяжкая тишина. — Наверное, нам надо разойтись, — сказала она наконец. — Как знаешь, — ответил Ронни. — Хорошо, — кивнула Сью. И направилась к двери. Он забежал вперед и поддержал дверь. Кто вежлив, тот вежлив. Наверху в своей спальни Монти Боткин неожиданно повеселел. тири Запел он. Пам-пам-пам! Его осенила мысль: началось все с бальзама. Видимо, живительный жар коснулся и мозговых клеток. Но Монти подумал, что бальзам не три-четыре унции жидкости, пахнущей заразным болотом, а символ. «Если Ронни носит флаконы с бальзамом, значит, все в порядке. Ссора ушла. Старый добрый друг снова стал добрым старым другом. А добрые друзья делают добрые дела. Дело, которого ждал теперь Монти, заключалось в том, чтобы пойти к Биджу и взять у него рукопись. Уговорить Дворецкого может не каждый. Да, конечно, пил бы большой мастер, рано или поздно он ее украдет, но зачем такие сложности? И потом, ему же придется платить?» Заглядывая в комнаты, Монти обнаружил друга в бильярдной и направился к нему доверчиво, как мальчик, который пришел в гости к любящему и богатому дяде. Он не умел читать мысли. «Ронни, старик», — сказал он, — «ты мне не уделишь минутку?» Ронни осторожно положил кий. Конечно, он смирился с тем, что Сью предпочла этого человека, но одно дело смириться, а другое дать по голове. «Да?» отозвался он. «Вот скажи», попросил Монти, «как ты с этим Биджем?» «В каком смысле?» «Ну, питает он к тебе феодальную преданность? Хочет угодить молодому сеньору?» «Да что ты поришь? «Я не парю». «Тогда говори с ней». «Сейчас, сейчас». Э -э -э, «Вот в чем дело. У Биджи есть одна штука, которая мне очень нужна. Может быть, ты бы к нему пошел и, ну, оказал воздействие, использовал свое влияние, чтобы он был как-то...» податливый. Ни черта не понимаю. У него эта рукопись, а мне он ее не даст. Да на что она тебе? Как и в недавней беседе с Виконтом, Монти решил, что честность уместнее всего. Ты что, все про нее знаешь? Да. И что Голи, Гали не хочет ее издавать? Да. А у мамонта с ним договор? Нет, этого я не знал. Договор. Папаша Тилбери рвет и мечет. У него всякие права такие всякие, чуть ли не скандинавские. А ты знаешь, какие перспективы у этой книжки? Вся помойка наших сэров и перов. В общем, теряет тысяч двадцать, если гали не уступит. Короче говоря, старик, он обещал мне, что возьмет опять к себе в обмен на эту рукопись. Он ведь меня выгнал. А я думал, ты сам ушел. Монти скорбно улыбнулся. Возможно, такой ходит, слух сказал он, а на самом деле выгнал. «Почему долго рассказывать? Главное, если я ее украду, он возьмет меня обратно». «А зачем тебе это нужно? Я должен где-то работать». «Ну, вроде тебе и тут неплохо. Ну, могут уволить. Жаль». «Да уж, очень жаль», — согласился Монти. «Но если ты мне поможешь, Килбери меня возьмет, и я смогу жениться». Ронни, скажем так, передернула. «Нет, что же это такое?» Уводят невесту и еще просят помочь. Он думал, что Монти поделикатней. Сможешь? Да. На Саре Вирджинии Йорд. Ах, вот ты о ком. Нет. Сара умерла. Да-да, умерла от чехотки. Жуткое дело. Ты говорил от пневмонии. Нет, от чехотки. Ага, ага. Значит, ты любишь другую. Еще как? И она тебя любит? Жутко. Нарони вдруг снизошла беспечность. Ну, в конце концов, важно ли это, важно ли вообще что-нибудь? Тут на него вдобавок снизошла и страсть с широким жестом. Дух Сиднея Картона, героя романа Диккенса «Поюсь о двух городах», который жертвовал собой ради любимой женщины. С той лишь разницей, что Сиднею, если мы не перепутали, все это доставило радость, а вот ему злобную скорбь. Монти увел от него Сью, и она ушла, не пикнув. — Прекрасно. Что ж, он им покажет. Они увидят, что такое истинный фиш. — Зачем тебе, Бич, — сказал он. — У него нет рукописи. — Что-то есть, я видел, он ее читал. — Да. Потом он отдал ее мне. Ронни взял кий и прицелился к шару. — Она у меня в ящике. Бери, если хочешь. Монти ахнул сын израиля на которого внезапно посыпалась манна не испытывал такой благодарности удачно смешанный с удивлением ну старик сказал он ну ты даешь рони не ответил он был занят